Часть третья. Глава 1 В Бахаревском доме царствовала особенная зловещая тишина, и все в доме чувствовали на себе ее гнет. Сумрачный и неприветливый сидит в своей коморке старый лука. С утра до вечера теперь брюзжит и ворчит старик, и, чтобы разогнать скуку, все что-нибудь чистит. То ручку у дверей, то шарниры, то бронзовую накладку с надписью «Для писем и газет». Последнюю Лука чистит с особенным ожесточением, точно старается ее задобрить. Железный ящик, прикрепленный к двери с внутренней стороны, в глазах Луки имеет какое-то особенное, таинственное значение. Из этого небольшого ящика налетают на Бахаревский дом страшные минуты затишья. И Лука с суеверным страхом подходит к нему каждое утро. Однажды, когда Лука принес письмо, Василий Назарыч особенно долго читал его, тер себе рукой больное колено, а потом проговорил. — Ну, Лука, наши с тобой дела плохие. У Луки ёкнуло сердце от этих слов, и он раскрыл рот, приготовившись выслушать неприятное известие. «На Варваринском прииске плохо», — объяснил Василий Назарыч, не глядя на старика. «Значит, летом нам работать негде будет». Вот с этого времени и сделалось в Бахаревском доме особенно тихо, точно кто придавил рукой прежнее веселье. Начиналась уж осень, хотя еще стоял август. Было два таких холодных утренника, что весь Бахаревский сад покрылся желтыми пятнами, а цветник во дворе почернел совсем. Дни становились короче, а по ночам поднимался сильный ветер, который долго-долго гудел в саду, перебирая засохшие листья и со свистом врываясь в каждую щель. Суеверный Лука крестится и творит молитву, когда хлопнет железным листом на крыше или завоет в трубе. Сейчас же за стеной был кабинет Василия Назарыча, и старик далеко за полночь прислушивался к каждому звуку, доносившемуся оттуда. Василий Назарыч тоже подолгу не спит по ночам и все что-то пишет и откладывает на счетах. «Ох, все это от проклятых писем!» – думает про себя Лука, прислушиваясь к каждому звуку. Днем старику как будто веселее, и он все поглядывает через двор в людскую, где всем верховодит немая досифея. У Марии Степановны не было тайнот немой, и последняя иногда делилась ими с Лукой хотя с большой осторожностью, потому что Лука иногда мог изболтнуть лишнее, особенно под пьяную руку. Придет Лука в кухню, подсядет к самому столу, у которого командует Досифея, и терпеливо ждет, когда она несколькими жестами объяснит все дело. Здесь Лука узнал, что у Сереженьки что-то вышло с старшей барышней, но она ничего не сказывает самой. А Сереженька нигде не бывает, все сидит дома и должно быть болен, как говорит сама. «Которая уж неделя пошла», — вздыхает Лука. Старик под рукой навел кое-какие справки через Ипата и знал, что Привалов не болен, а просто заперся у себя в комнате, никого не принимает и сам никуда не идет. Вот уж третья неделя пошла, как он и глаз не кажет в Бахаревский дом, и Василий Назарыч несколько раз справлялся о нем. «Сам-то ничего не знает», — объясняла Досифея, — «и никто не знает».